Глава восьмая «Но должна же я была его помучить. Все порядочные девушки так поступают. Здравствуйте, я ваша тетя. Когда Себастьян открыл глаза, оказалось, что за окном уже успело стемнеть, а комнату заливали сиренево-кофейные сумерки, бросавшие на удивительной красоты наборный паркет причудливые узоры. Демоны, как же это он умудрился заснуть? Неловко получилось. Впрочем, Глория не производит впечатления особой, способной разобидеться из-за того, что уставший гость отключился, пригревшись прохладным вечером у камина. Глория. Очень странная девушка. Себастьян давно привык к мысли, что прекрасно разбирается в людях, особенно в женщинах. Но в случае с этой протеже Хью все наработанные ранее никогда не дававшие сбоя схемы рушились. Он попробовал озадачить ее практически невыполнимым заданием, за две недели привести в порядок абсолютно заброшенное поместье, и каждый день ждал, когда девица, посмевшая нарушить все мыслимые и немыслимые нормы поведения, девушка-сыщик, где это видано, явится с повинной и признает свое поражение. Но не тут-то было. Глория не просто привела поместье в порядок, но еще и умудрилась договориться с местными крестьянами, которые пообещали в рекордные сроки привести в достойный вид заброшенный сад. Тогда Себастьян решил нанести внезапный личный визит и застать нахальную девицу врасплох. И что в результате? Поднимаясь на крыльцо, он с изумлением услышал, как Глория обсуждает с кем-то рациональность распространения сплетней об интрижке с ним, с Себастьяном, и ни малейшего смущения, исключительно прагматичный и трезвый подход, даже как-то обидно. «Дальше больше». Даже если не задумываться над тем, откуда у девушки ее социального статуса столь специфические сведения о редком холодном оружии давно исчезнувших народов или об уникальных породах верховых лошадей, все равно непонятно, откуда у нее призрак высшего порядка. История про найденный браслетик, сопровождавшаяся хлопаньем, ресницами и наивным взглядом девочки-цветочка, могла обмануть кого-нибудь другого, но не главу тайной службы. Такие украшения на дороге не валяются ни в прямом, ни в переносном смысле. Их хранят и берегут как величайшую ценность, так как такой призрак — более чем могущественное существо. А уж про Леонарда фон Бергфаста герцог был наслышен. Барон успел погулять и пошуметь как при жизни, так и после нее. Бритер, забияка. Карточный шулер, пират, шпион и любимец женщин, барон фон Беркфаст прославился не только своими незаурядными постельными подвигами, но и отчаянной храбростью и обширнейшей коллекцией компромата на всех более или менее серьезных игроков на политической арене того времени. Половина секретов, хранящихся, по слухам, в старинном кованом сундучке, который никто так и не сумел отыскать, может оказаться более чем опасной даже сейчас. Герцог лично с бароном при его жизни знаком не был, элементарно в силу возраста. Но с Леонардом-призраком сталкивался пару раз во время обучения в академии, где в то время по каким-то своим непонятным причинам болталось привидение любвеобильного барона. Но вся эта информация пока никак не помогала ответить на вопрос, как браслет с призраком барона оказался у Глории. Впрочем, против присутствия Леонардо герцог в принципе не возражал. С такой охраной за безопасность малышки можно не беспокоиться. Но что-то мешало, раздражало, как попавший в сапог маленький камешек. Вроде и не страшно, но забыть о себе не даёт. Себастьян, привыкший анализировать все и всегда, попытался понять, что же его смущает, а когда внезапно сообразил, то заковыристо выругался и налил себе в темноте из обнаружившейся на столе бутылки. Принюхался, одобрительно кивнул сам себе и сделал глоток. Вряд ли, конечно, алкоголь поможет разобраться, но хотя бы даст возможность расслабиться. Можно, разумеется, сколько угодно прятать голову в песок, но это ничего не изменит. Нужно быть честным хотя бы с самим собой и признать, что его беспокоит то, что рядом с малышкой Глорией, Лори, постоянно ошивается призрак барона, который при жизни не пропускал ни одной юбки. И пусть сейчас Леонард не представляет в этом плане никакой реальной опасности, но до чего же раздражает. Плохо дело, сообщил Себастьян, неизвестно кому, глядя в потолок. Не вовремя, неправильно и вообще. Что именно вообще герцог не знал, но настроение окончательно испортилось. Ведь совершенно очевидно, что у него нет шансов. Стоит Лори, как же ему нравится так называть ее, хотя бы мысленно. Появиться при дворе, как вокруг нее тут же начнут увиваться эти лощенные придворные щеголи во главе с бездельником Филиппом. И, разумеется, она, как любая нормальная девушка, предпочтет красавца принца, а не его, вечно хмурого, постоянно занятого, уже не молодого мужчину. Но сможет ли он спокойно смотреть на то? Как за ней будут ухаживать молодые лорды, в том числе племянничек? Это даже если не думать о том, что он сам согласился использовать Лори как наживку для поимки злодея, который изничтожает фавориток Филиппа. Но как он мог согласиться? Какое затмение на него нашло? Восхитительная, честная и искренняя Глория и самовлюблённый, эгоистичный, недалекий Филипп. «Никогда!» «Мучаешься?» — раздался вдруг рядом негромкий голос барона Бергфаста, в котором явно слышалось нормальное человеческое сочувствие. «Девочка не оставила тебя равнодушным, Себастьян? Она смогла пробить трещину в той скорлупе, которой ты себя окружил?» «Да», — не стал отрицать герцог, не поворачивая головы. Этого я не мог предусмотреть, и теперь не знаю, что с этим делать. Все сложно и настолько запутанно, что слов нет. «А ты не торопи события», — посоветовал по-прежнему невидимый в темноте Лео. «Может быть, все не так плохо, как тебе кажется?» «Лори — хорошая девочка, правильная, честная. Не думаю, что ей понравится Филипп. Ты ведь из-за этого нервничаешь, я прав?» Филипп или кто-то из его приятелей. Герцог пожал плечами, совершенно не заботясь о том, видит ли его собеседник. Но точно не я. «Я не узнаю тебя, Себастьян!» — в голосе призрака мелькнула насмешка. «Ты сдался еще до начала битвы? На тебя это как-то не похоже!» «Ты же даже не попробовал начать за ней ухаживать, хотя у тебя есть для этого практически официальный повод. У вас же интрижка, мы ведь договорились». «Зря мы это придумали», — невесело улыбнулся герцог. «Вряд ли мои ухаживания придутся ей по вкусу, если только из вежливости». «Поздно», — ехидно сообщил призрак, — Я уже поделился этой информацией с дворцовыми привидениями, разумеется, по страшному секрету. Так что все призраки летней королевской резиденции уже в курсе. Кстати, они тоже мне рассказали кое-что любопытное. Про тебя и королеву. «Демоны!» — выругался герцог. «В этом замке можно скрыть хоть что-то?» «Не уверен». — честно ответил Лео, немного подумав. — Кстати, я в курсе, что королева тебя опоила. Если бы это было не так, я бы тебя, Клори, на пушечный выстрел не подпустил бы. В общем, Себастьян, ложись спать, а с утра начинай ухаживать за девочкой. Только осторожно, не спугни. — Ложись, это хорошо, — устало усмехнулся герцог. Знать бы еще, где выделенная мне хозяйкой комната. «Я провожу!» — охотно откликнулся призрак, и Себастьян сквозь снова навалившуюся усталость подумал, с чего это вредное привидение согласилось исполнять роль лакея. «Я для этого, в общем-то, и пришел. «Спасибо!» — кивнул герцог, и вслед за слегка светящимся в темноте призраком вышел из кабинета и прошел по коридору, Лео остановился перед дверью в комнату и сообщил. «Ключ в замке, дальше сам разберешься. Магией только не пользуйся, фон пока нестабильный. Доброй ночи!» «Добрый!» — откликнулся Себастьян, открывая дверь и безуспешно пытаясь зажечь свет. Потом махнул рукой и на ощупь добрался до кровати, смутный силуэт, который виднелся в темноте. Постель оказалась какой-то странной формы. Герцогу показалось, что она круглая, но усталость взяла свое, и Себастьян, последним усилием воли скинув сапоги, рухнул в мягкие перинные объятия. Нахальный солнечный луч удобно устроился на кончике аристократического герцогского носа, а его такой же шустрый приятель — коварно подбирался к закрытым пока глазам с густыми темными ресницами. Будить мужчину солнечным хулиганом было жалко. Они прекрасно видели тени усталости под глазами и даже во сне твёрдо сжатые губы. Но искушение было слишком велико, и один из лучиков осторожно переполз на века, попрыгал там, пощекотал и довольно отскочил, когда ресницы спящего дрогнули герцог Себастьян повернулся на другой бок и подгреб под себя подушку, большую и пушистую, обтянутую чем-то вроде меха с коротким ворсом. Очень милая и уютная штука, но вот цвет слегка портил дело. Такого ядрённого розового оттенка солнечные зайчики еще никогда не видели, а потому с удовольствием резвились на мягком розовом чуде, ожидая, пока человек проснется. Себастьян, не открывая глаз, попробовал сообразить, чем закончился вчерашний вечер, и поморщился, вспомнив о своем приступе никому не нужной откровенности. И зачем он заговорил на эту непростую тему? Да к тому же с кем? С призраком лавеласа и постельного хулигана Лео Беркфаста. Итак, он пил, беседовал с мертвым уже почти сто лет бароном о гримасах своей личной жизни, потом призрак давал ему советы, как ухаживать за Лори. Да, нельзя столько работать, ему жизненно необходим отдых. Вот как только, так сразу. Осталось распутать это дело с фаворитками Филиппа, разобраться, какая мерзавка подсунула королеве зелье а ему самому заколдованную иголку, помочь Хью отловить его неуловимого некроманта, в общем, начать и кончить. Отдых ему будет только сниться. Кстати, о сне. Лори, судя по всему, выделила ему очень неплохие покои. Во всяком случае, кровать здесь выше всяких похвал. Удобная, в меру мягкая, большая. Даже герцогу с его ростом на ней было не тесно. Так бы и лежал. Но, как подсказывает печальный опыт, сласть поваляться ему никто не даст. Наверняка уже в ближайшее время кто-нибудь постучит, и день закрутится по новой. Себастьян со стоном сел на кровати и открыл глаза. «Какой натуралистичный кошмар!» — уважительно сказал он в пространство и снова упал на подушки, плотно зажмурившись. И какой удивительный сон! Как наяву все! Но не успел он снова провалиться в сладкую дрему, чтобы окончательно проснуться уже в привычном кабинете, где он так чудесно задремал вчера вечером, как за окном послышался сначала стук копыт и невнятный разговор, потом быстрые шаги по лестнице и, наконец, звук распахнувшейся двери. Себастьян мечтая урвать еще хотя бы минутку сна, решил, что откроет глаза только, когда другого варианта не останется. Но повисшая в комнате тишина не была логичной. Ведь раз кто-то распахнул дверь в комнату, этот кто-то уже должен был хоть что-то сказать, верно? Но было подозрительно тихо, и Себастьян с мученическим вздохом приоткрыл глаз. В дверях стоял Хью и с непередаваемым выражением лица осматривал комнату, в которой находился герцог. Креативно. Осторожно Кашленов, наконец, проговорил лорд Хьюберт с исследовательским интересом, рассматривая толстобокий розовый комод с позолоченными ножками, на котором вольготно расположился черный комзол Себастьяна. Необычно, и я бы даже сказал смело. Давно нужно было бросить вызов этим замшелым традициям. Кто сказал, что розовый цвет — это не по-мужски? «На плаху этого ретрограда, верно, Себастьян?» С этими словами Хью обошел вокруг кровати, которая действительно оказалась круглой, одобрительно хмыкнул и почему-то резко отвернулся к окну, а плечи его подозрительно дрогнули. Герцог наблюдал за его передвижениями по кошмарной комнате, мрачнее на глазах и судорожно пытался сообразить, как объяснить другу свое нахождение в этом специфичном интерьере. «Ничего не говори», — не оборачиваясь, проговорил Хью и как-то судорожно закашлялся. «Я все понимаю, мой друг. Я всегда говорил, что в душе ты совершенно не такой мрачный, суровый, каким хочешь казаться. Я, конечно, не предполагал, что настолько... «Но, Себастьян, тебе совершенно нечего стыдиться. Эту тайну я унесу с собой в могилу». «Которая стремительно приблизится, если ты не заткнешься! – прорычал сбешённый Себастьян, соскакивая с уютного круглого розового монстра и подбирая валяющиеся на ковре, естественно, розовым, сапоги. «Ну что ты так нервничаешь? Дело, так сказать, житейское. У нас вполне себе толерантное общество» прокричал Хью, выскакивая за дверь и ловко уворачиваясь от летящей в него подушки. Розовой, разумеется. Когда через пять минут Себастьян спустился на первый этаж, то никого не увидел, зато услышал разговор и смех, доносившийся из кухни. На цыпочках, подойдя к двери, он прислушался и с облегчением понял, что Лори и Хью — А на кухне были именно они обсуждают какой-то вопрос, не касающийся его. Герцог мысленно поблагодарил всех богов и решительно вошел на залитую солнцем кухню. Лори и Хью обнаружились сидящими за столом, накрытым к чаю. Лорд Себастьян, доброе утро! Лори подняла на него свои удивительные золотисто карие глаза и приветливо улыбнулась. Как спалось? Себастьян покосился на Хью, но тот безмятежно пил чай из большой фарфоровой чашки и рассматривал что-то в окне. — Благодарю, великолепно, — нейтрально ответил герцог. — Но что это за комната, Глория, не объясните? — Откуда такой бескомпромиссный розовый ужас? «А это вы у Его Величества поинтересуйтесь, любезно посоветовала Глория, не позволяя себе ни малейшей усмешки, хотя в глазах и плясали бесенята. «Это он прислал мне такую удивительную мебель». «Это вам прислал Чарльз?» Герцог от удивления даже поставил обратно на стол чашку с ароматным чаем. «Как странно, у него всегда был отменный вкус». Хотя, припоминаю, он спрашивал у Филиппа, какой цвет предпочитают юные прелестницы. Но, честно говоря, не прислушивался к ответу. «Ага, то есть это, так сказать, результат коллективного мозгового штурма», — уточнила Глория и мечтательно прищурилась. «А вы не знаете ваша светлость? Принц или его величество, например, не планировали нанести мне визит?» «Понимаю, что мне не по статусу принимать коронованных особ, но мало ли». «А вы бы хотели?» — поинтересовался Себастьян, с удовольствием глядя на то, как губы Глории загнулись в хитрющие улыбки, а глаза весело засверкали. «Могу организовать». «О, это было бы незабываемо!» — мечтательно зажмурилась Лори и кровожадно потерла ладошки. «Шеф, как вы думаете, это потянет на особо тяжкие или можно отмазаться?» «Филипп в этой восхитительной комнате?» «Я согласен и даже готов стать твоим адвокатом, а потом носить тебе в подземелье яблоки». «Договорились. Тогда, лорд Себастьян, давайте как-нибудь организуем внеплановый и абсолютно случайный визит любителей розовой мебели. Поближе к ночи, чтобы сбежать не успели». «Вы страшная женщина, Глория», — усмехнулся Себастьян и поймал быстрый и очень серьезный взгляд Хью. «Но ваша идея мне нравится, потому я в деле. А сейчас давайте обсудим первый визит ко двору, который я планирую через три дня».